Грей. Лев, вишня. Глава 34. Никто не отнимет у меня Грея. В комнату вошли сначала только двое охранников с вахты и Клара Петровна. Остальные все, пока за ними не последовали, в том числе Давид, Антон и Матвей, остались в дверях. Дверь открылась настолько внезапно, что Аня оказалась к этому немножечко не готова. Она просто, как стояла, Так и застыла с Греем в руке, спиной к гостям, ногая и все еще находясь в своей нирване. Но секунду спустя она уже вышла из волшебного транса и оглядела людей, уставившихся на нее. Вадим даже снял с себя куртку, чтобы набросить на обнаженную девушку. И тут хлопнуло окно, и все внезапно пришли в себя, посмотрели и увидели. Аня стояла обнаженная и спокойная под окном. А на улице было восемь градусов мороза. Но она не чувствовала холода вообще. Тут девушка дернулась, словно пришла в себя, и быстро накинула на тело белый халат, который по-прежнему валялся на подоконнике, а на ноги накинула пуанты и застегнула их. Клара Петровна немедленно пробежала вперед и, схватив с подоконника свой дневник, закрыла окно. Охрана пока стояла на входе, не решаясь войти, дабы не помешать и не обеспокоить напрасно странную ученицу. «Зачем?» — услышала внезапно Клара Петровна и повернулась к своей воспитаннице. «Зачем вы это сделали? Закрыли окно!» — пояснила Звягинцева. «Это чтобы ты не простыла. Ты же не хочешь простыть!» Клара Петровна хотела подойти к девушке, но не могла. Ей мешал этот взгляд. Маленькие карие глазки-пуговки. Взгляд у Ани был жесткий и бесчувственный, как у робота. «А я уже подумала, будто вы боитесь, что мы сбежим от вас прямо туда», насмешливо ответила девушка. «Но не бойтесь, мы уйдем от вас по-другому». «Смотри, Анна», — раздалось в комнате. Все переглянулись, но не могли понять источник этого глухого и нечеловеческого голоса. «Это ее друг, — говорит». Пробормотал стоявший в дверях Антон. «Это и есть те самые, которые нас не понимают». Клара Петровна попыталась шагнуть к Ане, но та резко ответила. «На место! Стоять!» Потом, повернувшись, обратилась к своему невидимому другу. «Я знаю, Грей, и, видимо, ничего с этим уже не поделать. Мы не подходим друг к другу. Я и этот мир». Она грациозно развернулась, и все увидели в ее руке череп «Белый и чистый. Идеально белый человеческий череп с дыркой в районе темени. Смотри на них, Грей. Они сейчас будут врать мне, что любят меня, желают заботиться обо мне и хотят спасти. Но кто из них сделал что-то, когда я действительно страдала, они сейчас, когда я уже счастлива? Кто?» «Они слабы». После каждой фразы Грея люди дергались и переглядывались в панике по сторонам, отчаянно ища источник этого чудовищного глухого голоса. «О да! Они будут мне еще врать, что они меня любят, чтобы скрутить и сломать, поставить на колени, чтобы потом уничтожить тебя. Это они будут делать, конечно, не из-за любви ко мне, а просто из -за страха за собственные жизни. Вы слышите меня? Я знаю, что вы мне сейчас будете говорить», крикнула Аня собравшимся людям. и на лице ее сияла просто лучезарная льющаяся ненависть. «Но это вас не спасет! Я и Грей теперь одно целое!» «Девочка, Аня, прошу тебя!» Клара Петровна начала подходить к своей воспитаннице. «Не надо так! Зачем? Что, зачем?» Аня сделала поворот вокруг своей оси и снова уставилась на своего преподавателя. «Анечка, я прошу тебя! Не подходи!» — заорала в ответ девушка нечеловеческим голосом. «Никто не отнимет у меня Грея!» «Да! Я и Грей теперь одно целое!» «Так, спокойно! Орать не надо и никаких лишних телодвижений!» — прокричал Вадим. «Веди себя спокойно!» Он явно намеревался подойти к подозреваемой, а Клара Петровна в изумлении и шоке отошла назад, за спины охранников. Вадим легким движением извлек наручники, А аня усмехнулась увидев его намерение и подойдя к сумке потом развернулась и черт назад прокричал вадим отходим все у нее граната та самая с раскопок улыбнулась аня вадим и николай резко отодвинули людей назад к двери f1 прокричал в рацию николай граната f1 спокойно тихо мы ничего не собираемся делать «Аня, все в порядке, все хорошо», — начал уговаривать девушку Вадим. А та продефилировала к середине комнаты, держа в одной руке череп, в другой уже гранату, ту самую, что ей пару месяцев назад подарил Гоша бурелом, когда она с малышом закапывала череп Грея. Палец Ани застыл на колечке. «Я выдерну чеку, если кто-то из вас пошевелится», — улыбаясь, ответила «Аня?» Тут, раздвинув обоих охранников, вперед вышел Давид Рафаилович. «Аня», — громко сказал он, — «послушай меня. Это все очень неправильно. Ты не должна ненавидеть нас. Никто здесь не виноват. А тот, кто был виноват, уже мертв. Ты покарала его. Ты свершила свою месть». «Месть?» — в глазах Ани полился неистовый смех. «Какая месть, дядя Дода? О чем бы? Я...» Я благодарна Рашиду, да примета от этого несчастного подонка, что стала такой. Если бы не он, то не было бы взрыва, и я бы не познакомилась с Греем и не обрела такую силу сейчас. Какая месть, дядя Дода? Это была школа. «Матерь Божья!» – прошептал Вадим. «Николай, все, закрываем ее!» «Безопасность?» «Да, ее же, теперь точно закрываем!» «Но ты...» «Ты ведь ненавидишь только его?» – спросил Давид. «Нет, дядя Дода, вы опять невнимательно меня слушаете. Аннушка разлила масло, и этой Аннушкой был ваш покойный Рашид. А теперь... А теперь вы все увидите последствия». Давид косился на руку, в которой у Ани была зажата граната. Он сделал пару шагов, остановился. «Аня, послушай меня. Еще не поздно все поправить». «Сюда едет твоя мама. Ты же всего лишь ребенок!» «Не смей мне говорить такое, дурак!» Огрызнулась Аня голосом Грея. Теперь всем стало окончательно ясно, что страшный трубный голос и Аня одно и то же. Аня действительно чревовещала жутким голосом Грея. «Девочка моя!» — продолжил ее бывший наставник. «То, что ты стала сильной, это не требует доказательств. «Но ты не должна карать невиновных вместе с виновными». «А кто здесь невиновен?» – спросила Аня. «Все. Никто из присутствующих не сделал тебе ничего плохого. Я прошу тебя». Воцарилась тишина, да такая, что все услышали, как тикают часы на стене. Клара Петровна что-то всплакнула, стоя на входе, словно всхлипнула. «Хм», – усмехнулась девушка. невиновны Но даже если так, разве они не должны пройти урок, как прошла я? Правила единые для всех. Аня, граната тебе не нужна. Подумай лучше о другом. Подумай, Аня, что бы сказал твой отец, если бы увидел тебя здесь. Такой. Подумай. «Какая низость!» Прошептала Аня. «Говорить мне теперь про моего отца. Как ты вообще додумался до такого? Ты не смеешь превращаться в чудовище». «Вспомни о нем! Он был великий человек, достойный!» Аня задумалась, словно смешалась в своих чувствах. Воспользовавшись паузой, в комнату осторожно вошли двое других охранников и врачи. Пятый охранник начал толкать гражданских за дверной проем. Аня посмотрела на Давида, улыбнулась. Затем положила гранату прямо на подоконник и тихо задумчиво произнесла «Ты мне не нужна! Они правы!» Я не буду сегодня никого убивать. Потом она снова окинула молниеносным взором всех осторожно окружающих взрослых мужчин, взглянула в глаза Давиду и так же тихо начала. Кор сепрентес яцентам индимус де алдер. Эт ээус кауда энцирклес каэлум. Ангели кадет ин ностра терра эт кламорнудус пелентескуе. Ее голос был четкий, почти чеканный. Она отшлифовывала каждое слово, вылетающее из груди. «Попытайтесь ее окружить», — пробормотал Давид Рафаилович и отступил за спины охранников. А Вадим удовлетворенно кивнул Николаю. «Пошли, сейчас скрутим эту балерину». «Конец истории», — согласился Николай. «Уби долер, уби иорум старданце, иллуцомниум, кор серпенс ин мэ», «Эт эго сум доменус, сомниум!» «Готовьте на вакеина рубашку!» — кивнул Николай доктору. «Счас ту, куеволует импентум, михи сервус, сервус сомния!» «Обедаер мини, эт сомнум!» Голос Ани стал внезапно невероятно громким и оглушил людей в комнате. «Фартиту ду мэя! Фартиту ду мэя! Фартиту ду Сомнус! Амен!» И Аня, продолжая держать в руке Грея, легко толкнула первого подошедшего к ней охранника, которым оказался Вадим. Вадима парализовало, и он повалился бревном и буквально полетел под ноги других. Пролетев метров пять, стукнулся и уткнулся в стену уже неподвижный и не опасный никому. «Вот так!» — вскрикнула Аня в нейстовой ярости. А затем в горячке боя, отбегая назад от других охранников, на секунду перевела взгляд на дядю Доду. «Ты заплатишь мне за то, что помянул моего отца!» В следующие несколько секунд Чоповец, что был на входе, вытолкнул оставшихся людей и зашел в комнату, а дверь... Дверь внезапно сама собой взяла и закрылась. Огромная, тяжелая, высокая. Захлопнулась с жутким грохотом и защелкнулся замок. В комнате остались только Аня, оба медика и вся охрана. «Черт, они в ловушке!» — в ужасе пробормотал Давид. «В какой ловушке? Там семь сильных мужчин!» — возразил скороговоркой Тимофей Степанович. «А дальше?» А дальше из-за двери, что вела в балетный зал, полились сначала мат и ругань, а потом крики ужаса и вопли. «Матерь Божья, что же там?» — прошептал Давид Рафаилович и испуганно взглянул на Матвея. Крики внезапно стихли, раздалось падение тяжелых вещей на пол. Бах! Раздался пистолетный выстрел. Все вздрогнули. Двое юношей из балета и несколько девушек побежали прочь по коридору. Снова раздался шум упавших на пол тяжелых предметов. Потом еще один выстрел. Крики, истошные мужские крики. Несколько секунд тишины. Матвей услышал, как кто-то рядом молится. Потом снова крик. И еще несколько криков. Все мужские. И снова ругань и мат. Упало и разбилось что-то стеклянное. Дверь внезапно содрогнулась от удара, словно в нее со всего разбега врезался бизон или кабан. «Боже ты мой! Все! Уходите! Немедленно! Назад!» — крикнул Давид Рафаилович. «Все уходите!» «Уходим немедленно!» — скомандовал Тимофей Степанович. Offenbar. А Клара Петровна и еще одна девушка из балета глянули вниз в сторону дверного проема и внезапно заорали неистовым криком, и обе медленно помчались по коридору. Тимофей Степанович проследил за их взглядами и увидел, как из-под двери потекла тоненькой струйке какая-то красная жидкость. «А-а-а-а!» — крикнул директор балетной школы и, оглянувшись, пробормотал. «Вызывайте спецназ!» «Всех, кого можно! Всех, кого можно! Скорее!» Матвей оглянулся вокруг и уже не увидел даже Антона. Антон тоже куда-то убежал. Вообще, рядом с дверью никого не осталось, кроме его самого, директора балета и дяди Доды. Давид Рафаилович держал в руке злополучный дневник Клары Петровны, который та обронила на пол, когда убегала, и был бледен, как молоко. А директор что-то непрерывно шептал «Тамы». видимо молился в следующую секунду что-то обрушилось в комнате с ужасающим грохотом а раздался за дверью металлический женский голос такой громкий и острый что все трое Давид, Матвей и Тимофей Степанович дружно отпрыгнули назад переглянулись тут же раздался звон бьющегося стекла и грохот падающий на улицу оконной рамы из-за двери немедленно потянул сквозняком зимний холод «Разбило окно, и еще два выстрела было», — удивленно произнес Давид. «Что сейчас будет?» — спросил у него Матвей. «Что? Как вы думаете, что сейчас будет?» «Думаю... Думаю, что она не умеет проходить сквозь стены». Раздался еще грохот, и снова звон битого стекла. «Не знаю, просто не знаю», — пробормотал дядя Дода и ухмыльнулся. «Кажется, я провинился перед ней». «Мне нельзя было говорить и про отца». Тимофей Степанович непрерывно что-то жалобно щебетал по сотовому, видимо, звонил семье. На улице раздался вой пожарной сирены. Затем начала работать чья-то сигналка. «Кто у нас там?» – задумчиво произнес Матвей. «Пытаемся понять. Оборотень? Демон?» «Что ты говоришь?» – спросил Давид. «Я просто пытаюсь проанализировать, с кем мы там столкнемся». «Ну, если дверь вдруг откроется?» Давид Рафаилович, услышав эти слова, криво усмехнулся и просто сказал. «Грей, вот кто там. Только он. Больше никого». На улице зазвучало несколько сигнализаций, по очереди перекликавших друг друга. Наконец снова раздался звук бьющегося стекла. «Готово. Все. Она покинула комнату!» Прокомментировал это Додо, и обратился к Тимофею Степановичу. «У вас есть другие ключи?» «Да, есть». Тимофей Степанович, видимо, не поняв намерений соседа по несчастью, взял и передал связку. «И...» «Вы что, с ума сошли? Вы хотите открыть дверь?» «Там люди», — строго ответил Дода. «Мы не имеем права их бросить». «Здесь тоже люди, ученики, учителя, родители. Вы не смеете открывать дверь». Руководитель балета набросился на Дэвида Рафаиловича и начал с ним бороться за ключи. Дода кивнул Матвею. «Помоги!» К счастью, в этот момент за дверью раздались стоны и тихая ругань. «Там есть живые! Я открываю дверь!» — приказал Дода. Матвей набросился сзади на Тимофея Степановича и, захватив его под плечи за шею, профессионально оттащил от своего наставника. За стеной снова раздались стоны и какой-то голос по рации. Дода, наконец, справился с дверью. Она открылась, и на пол в проход повалилась голова и плечи человека в камуфляже. Раздался чей-то дикий смешок. Давид Рафаилович осторожно переступил через обездвиженное тело и увидел полностью уничтоженное окно, вылетевшее вместе с рамой наружу. Почти все огромные зеркала в зале, что тянулись от пола до потолка, были разбиты и лежали на полу огромными кусками осколков. В самом потолке был след от пули. Второй след от пули был в другом, еще не разбитом окне. Сбита была также одна из двух больших люстр, а вторая наклонена. Опрокинут главный станок, а рядом с ним валетом лежали два чоповца. Сумка СМС валялась посредине зала, а у стены смирительная рубашка. Две гардины с занавесками и тюлем опрокинуты вниз, третья еще на месте. «Она выбросила его! Туда!» Услышал Давид, разглядывая зрелище немыслимого погрома. Услышал с той же стороны, с которой шел смешок. «Просто выбросила как куклу!» Голос принадлежал медику, которого звали Дмитрий. Он сидел у стены, курил и тихо хихикал идиотским смехом. «Кого?» «Его! Этого! Как его? Как его звали, а?» Он спросил у обездвиженного первого медика. «Чего молчишь?» Его напарник не отвечал, а Дода бегло посчитал присутствующих. Вадим лежал обездвиженный у дальней стены, рядом валетом еще один охранник, но, в отличие от Вадима, шевелился. Другой охранник что-то шептал по рации, прислонившись к стене в дальнем конце комнаты. В руке у него был пистолет. Двое раненых. Живых. Хорошо. Еще медик. Жив. Трое живых. Пятеро. Вадим заснул первым. «Нет, только Николая. Его выкинули!» Анализировал про себя хирург, потом наклонился к человеку, лежащему у самой двери, и пощупал пульс. Пульс был крайне слабый, но прослушивался. «Жив? Тоже!» Давид осмотрел тело и увидел, что этот охранник просто оглушен. Удар явно пришелся в грудную клетку и опрокинул его на дверь. При этом мужчина разбил себе голову, и потому текла кровь, но остался жив. Давид проанализировал силу удара То самое, сверхнапряжение Сконцентрированный удар по корпусу, по самой грудине Маленькая девочка подняла трактор Все так Он кивнул Матвею и скомандовал Нужно всех собрать вместе посередине комнаты, всех раненых А тех, кто нет, осторожно спросил Матвей Тех, кто нет, пока не вижу Матвей внезапно перестал слышать идиотский смешок доктора «К чему бы это?» – успел подумать он и глянул в окно. «Неосторожность, дядя Дода!» – улыбаясь, произнесла Аня, и коршуном кинулась прямо из окна на Давида Рафаиловича. Но не успела она перелететь, как со стороны угла раздался еще один выстрел. Парализованный, сидевший в углу Чоповец отчаянно пытался поймать прицел Звягинцеву. Пистолет в его руке дрожал. Девушка приземлилась на пол почти в метре от Давида, поднялась с колен, презрительно посмотрела на стрелявшего в нее и громко крикнула «Сомнус! Амин!» Рука с пистолетом обмякла и упала. Сам охранник тоже упал лицом на пол прямо там, где сидел, как сломанный. Аня обвела внимательным взором зал, увидела сидящего на полу и пялящегося на нее второго врача и повторила «Сомнус! Амин!» Врач как сидел, Так и застыл с разъянутыми глазами. Потом шея его расслабилась и голова упала на грудь. Звягинцева осторожно осмотрела комнату, словно проверяла и пересчитывала своих врагов, а потом перевела взгляд на Давида Рафаиловича. «У вас сегодня будет много работы, правильно, дядя Дода?» Давид в ответ молчал, словно пытался определить, что именно нужно ему сказать. Не дождавшись его ответа, Аня начала сама. Все, что вы видите, Давид Рафаилович, не должно вас удивлять как ученого. Вы читали об этом книге и сами рассказывали мне про одержимость людей. Но у меня нет одержимости. У меня сейчас период взросления. Я прошла школу и узнала очень многое. Магия – это просто способ познать мир. Понимаете, это не так сложно, как кажется. Я познаю мир, Вселенную, и каждую минуту этот мир входит в мой разум. А Грей всего лишь учитель, мой наставник на правильно выбранном пути. «Правильно?» – спросил Давид. «Молчать!» – ответила, возразила Аня голосом Грея. В окно дул холодный, почти леденящий ветер, на улице все еще заливалась чья-то сигнализация. Раздавались крики, мужские, женские, отчаянно лаяло несколько собак. «И знаете еще что?» – внезапно произнесла Аня, Почему-то снова голосом Грея, а потом перешла на свой естественный, но взгляд у нее стал иным. «Давид Рафаилович, эти ваши попы, диаконы, протодиаконы, архимандриты и даже сам патриарх, ничего тут не сделают. Девчачье тело — это как новая жизнь и кровь». Давид посмотрел на череп в руках Ани, потом перевел взгляд на лицо девушки. Он задумался, словно пытался разгадать головоломку. Потом, собравшись мыслями, он возразил, «Ты не злой дух и несподвижник шайтана. Это я уже понял. Я не понимаю другого. Зачем тебе все это? Тебя все равно раздавят, а ее... Ее просто убьют, как носителя тебя, твою новую оболочку. Уничтожат. Или сделают ей фронтальную лоботомию, когда поймают, чтобы у нее больше не было связи с тобой. Никогда. Чего ты добиваешься? «Зачем? Скажи! Месть? Кому?» Она обернулась вокруг оси и посмотрела на своего наставника. И внезапно ее взгляд снова стал детским. «Однако, Давид Рафаэлович...» — прожурчала она своим тоненьким голосочком. «Вы по-прежнему совершенно ничего не понимаете. Я уже устала вам повторять одно и то же. Если это просто месть, то стало бы я мстить вам всем сразу». «Я просто перебила вас всех тихо и незаметно, одного за другим, поодиночке, и никто ничего не узнал. Мы не мстим вам!» Потом, отвернувшись и подойдя к свалившимся у стены медикам, она, улыбаясь и гладя по макушке Грея, произнесла «Заклятие — это просто пустой звук. В действительности, любое заклятие — это только механизм самонастройки, открывающий путь внутренней энергии человека, — и его истинной силе. Маг должен настроить свою внутреннюю силу на правильную волну. Вот зачем нужно заклятие. Посмотрите, здесь семь человек, но все они были всего лишь усыплены мной, а не убиты. А теперь я покажу тебе, как убиваю, а вы...» Она встала прямо перед спящими медиками. «Будете смотреть, ибо иного способа познать истину не существует». она глянула на одного из медиков повела рукой словно начала поднимать мысленно его тело вверх тело медика дернулось задрожало и он очнулся мотнул головой несколько раз а потом посмотрел на аню а мужчина в ужасе отполз от девушки тихо как тебя зовут спросила его аня а меня что тебя зовут Забелин александр васильевич «Ты женат, двое детей. Тебе 37 лет. Психиатр-нарколог. Начнем!» Аня на секунду повернулась к Давиду и, улыбнувшись, произнесла голосом Грея. «Записывайте или запоминайте?» Потом, без всякого промедления, начала быстро и уверенно. «Corse prentis, яцентam in dimus de alder. Et eus cauda en circles caelum. Angeli cadet in terra nostra. ну к море in максим это рибилис инкаута капиамур мортом матвей попытался винуться вперед но давид резко остановил и отодвинул его рукой назад мотья удивленно посмотрел на доду алхазов только покачал головой ауaudiме вас море фортиту дума фортиту дума фортиту дома морта аман закончила Анна. Лежащий на полу человек разом посинел, потом схватился рукой за грудь и раскрыл рот в страшной внутренней судороге. Глаза его разом почернели и вывалились из орбит. Начал корчиться в боли, а Аня еще несколько раз упорно повторила «Морта! Морта! Морта! Морта!» Человек застонал глухим и тяжелым вздохом, потом еще раз взвился от судороги, дернулся изнутри, как будто его ударили током, и застыл в этой позе с руками на левой половине груди. Аман тихо произнесла Аня. Подняла на Давида Рафаиловича свои прекрасные глазки и произнесла, улыбаясь. «А потом останется только повторять это слово снова и снова. И каждый раз, когда ты будешь его произносить рядом с человеком, тот будет умирать, как только что умер этот. Вы все запомнили, дядя Дода. Мне не нужно повторять этот урок?» Давид кивнул. — Да, я все понял. — Однако, вы могли помочь ему, но ничего не предприняли. Вы не помогли ему, потому что вам нужно было увидеть это своими глазами, убедиться во всем самому. — Давид Рафаилович, это истинное поведение ученого. Ваш наставник гордился бы вами. Вы только что, не остановив меня, допустили смерть живого человека. И уже ничего нельзя поправить или вернуть назад. Он мертв. Его жена овдовела, а дети осиротели. И ты в этом виноват тоже, поскольку стали соучастником эксперимента. Это мой тебе второй урок. Ты ученый, а он просто крыса, которая сдохла во имя науки. Она смотрела и смотрела на своего бывшего наставника глаза в глаза. И уже без всякого перехода на чревовещание продолжила от имени Грея. А теперь будет третий урок. Слышишь меня, Алхазов? Подумай сам, что будет, если эти знания уйдут из комнаты вместе со мной. Каким тогда станет мир? А если это можно будет повторить много-много раз? И как ты думаешь, какой разум воспользуется такими знаниями?» Она стояла перед ним все в том же белом махровом халате, а в руках ее был Грей, который пялился на черного копателя своими веселыми мудрыми глазницами. Охранники и медики лежали вдоль стен, кто живой, кто мертвый, Матвей жался в самом углу рядом с выбитым окном. На полу во множестве валялись осколки зеркал и поваленные станки. Давид задумался, а потом обратился к своему врагу. «Я тебя понял, Грей. Ты именно ученый, а не серийный убийца. И твоя задача передать нам свои знания. Но эта девушка тоже теперь для тебя крыса». Лицо Ани мгновенно побагровело, и такая приятная познавательная научная дискуссия безжалостно оборвалась. «Фуа да лингуа апесима канис!» произнесла она, буквально колышась в ненависти. Потом дернулась, подошла к Давиду и одной рукой, схватив за волосы, поставила взрослого и сильного человека на колени перед собой. Раз! Одним движением. В глазах Давида застыл ужас. Он разглядывал демоническую девушку, даже не пытаясь вырваться из ее руки, она, в свою очередь, изучала его и о чем-то думала. Затем дернулась, опустила глаза и, словно придя в себя, исправилась. «Алхазов, ты, наверное, все-таки хочешь, чтобы я тебя уничтожил? Я не буду этого делать. Вот какой я нехороший!» На улице снова раздались сирены. Аня вздохнула всей грудью, перевела взгляд на окно, потом снова на своего бывшего наставника и ласково промурлыкала. «Нам нужно идти. Вы останетесь здесь, Давид Рафаилович, на некоторое время. Так надо!» И она стала произносить новое заклинание на латыни. Давид Рафаилович сначала стоял на коленях, а потом дернулся, как от удара током, и упал на пол. «Сент-тир-далерем!» закончила Аня, а пришедший в себя Матвей вдруг вскочил с пола, и накинул прямо ей на голову занавеску, которую успел на бегу схватить с пола. Девушка чуть шевинулась под занавеской, и Матвей отлетел в угол, как маленькая игрушка, будто его ударил чемпион мира по боксу. Аня сбросила себя занавеску, вскрикнула металлическим голосом и выскочила на подоконник, как белка. Последний раз она обернулась и, посмотрев на обоих, Давида и Матвея, произнесла голосом Грея, модедиктускую секу и турме затем она перескочила с греем в руке на подоконник с той стороны окна и исчезла за стеной в коридоре раздался небольшой шорох а матвей снова услышала рядом идиотский смешок но на этот раз смеялся уже сам давид рафаилович нет черт мы ее недооценили она чувствует где угроза она знает рот рванула по коридору она ушла в окно «Чисто!» «Пших! Бас! Бах!» В комнату влетели и рванули несколько шумовых гранат. «Порядки, парни! Мы живы! Мы здесь! Живы!» Крикнул Давид и опять залился чахоточным кашлем. Комнату заволокло газом. «Что они говорят?» Раздалось в рации рядом за стеной. «Говорят, что живы. Прием!» Ответил человек, что держал рацию. «Входи в комнату осторожно!» «Понял, вхожу». Шесть человек парами в противогазных масках вошли в комнату и быстро заняли позиции. Двое у разбитого окна, две в центре и двое на входе. Давид Рафаилович что кашлял, то хрипел, то смеялся. Матвей молчал, а спустя секунды его опрокинули и положили лицом в пол. В одну секунду и без малейшей возможности сопротивляться. «Так, тут только один на ногах, остальные все трехсотые». «Есть один двухсотый», — раздалось от дальней стены. «Проверь еще раз». «Да, кажется, все». «Дальний, слышишь меня? У нас один двухсотый и девять трехсотых». «Пятнадцать, шесть уже на улице. Косят людей, как траву», — раздалось в рации. «Выходите немедленно, ее видят на шестой. Она идет вдоль проспекта, к кладбищу». «Понял». «Подождите», — прошептал Давид Рафаилович. «Я знаю ее». Один говорит, что знает ее. Она пойдет не на Смоленское кладбище, а пойдет на Северное кладбище. Там могила ее отца. Там она будет. Новая информация, слышите? Подозреваемая может прийти на Северное кладбище. В рации возникла глубокомысленная пауза. Затем последовал вопрос. Спросите его, кем был ее отец. Кто ее отец? Спросил спецназовец. Ее отец, ее отец, ее отец, отец, да, Звягинцев Игорь Сергеевич, подполковник милиции. Погиб в 2007 году в Кабардино-Балкарии. Я Звягинцев Игорь Сергеевич, подполковник милиции. Снова возникла глубокомысленная пауза. В комнату влетели снежные мухи и тихо легли на бронежилеты и каски нацгвардейцев, а также на холодные руки раненых и дорогой итальянский паркет зала. «Хорошо, верю. Спросите, чем она вооружена?» «Она вооружена. Она вооружена». Давид задумался, затем усмехнулся. «Считайте, что это у нее психокинетическое оружие нового типа. Мощная штука. Зарубежный образец. Действует на расстоянии 5-6 метров. Спрятан в черепе, внутри черепа. Повтори это все на рацию», – потребовал командир отряда. Давид повторил, потом закашлял. Четверо бойцов встали, а вместо них в комнату вошли две бригады медиков. Матвея потащили за шкирку, руки за голову. «Стойте! Нет, нельзя! Не надо! Он наш! Это Матвей Новосельцев из 27-й школы! Он наш! Он не связан с ней!» Прокричал, пробормотал Давид. Матвея после нескольких вопросов отпустили. Наручники сняли... но потребовали утром явиться в штаб. Во всем районе был введен ПРКТО. «Слушай меня внимательно», — начал свое наставление Матвею Давид. «У тебя есть шанс ее остановить. Она не будет тебя убивать. Она ухаживала за тобой в лагере, как за ребенком, когда ты болел. Защищала тебя перед Рашидом. Я все видел. Она не могла этого забыть. На подсознание это у нее отложилось. Ты можешь воспользоваться этим». Как мне с ней справиться? Постарайся приблизиться к ней вплотную и выбить или вырвать, как угодно, череп из рук. Разомкнуть их связь. Это единственный способ. Если только ее не застрелят раньше. Единственная возможность. И что будет дальше? Она сама просто живой человек. Обычная девчонка. Человек в состоянии приступа расходует невероятные силы. Давид снова закашлял, а потом продолжил. «Это как взять кредит в банке. Но потом, после приступа, нужно возвращать долг. Долг организму. А сил уже нет, все потрачено. Как только ее приступ закончится, она просто упадет тебя на руки и будет без сознания несколько дней. Просто упадет и все. Это только если ее не застрелят раньше». «Я понял», кивнул Матвей. «Найди где-нибудь рацию...» и следи за ее передвижением. Подбери любую или сообрази что-нибудь. Понял? Матвей скачал и пошел, а потом побежал по коридору.